г а в а восьмая. Что-то не то в последнее время происходит в этом мире. Где элементарные правила вежливости? Чувство такта? Позвонил человеку, поздоровайся, спроси, как дела, поинтересуйся здоровьем. В конце концов, просто уточни, удобно сейчас собеседнику с тобой разговаривать или нет. Это ж е так просто, но большинство почему-то забывает об этом, даже при общении с близкими людьми. Ты сейчас со мной разговариваешь? Задал я вопрос, немного отодвигая телефон от уха. Вроде и громкость почти на минимуме, а крик аж до костей пробирает. «А с кем же еще?» Продолжал бушевать мой собеседник. «Вот скажи мне, Андрей, как так получается? Где бы ты ни оказался, все равно обязательно отыщешь самое проблемное место. И не просто найдешь, а наступишь в него, еще и двумя ногами, а затем непременно попрыгаешь, чтобы точно обозначить свое присутствие». «Эдик, мне кажется, что ты немного преувеличиваешь». Максимально спокойным и вежливым тоном ответил я полковнику. «Чувствую, что внутренне начинаю напрягаться. Я нахожусь в тихом и спокойном месте, рядом со мной два моих друга и никаких признаков опасности. С чего вдруг я должен бежать отсюда, сломя голову?» «В смысле двое?» — буквально д р ы в е л Эдик. «То есть ты помимо Мирона еще какого-то авантюриста нашел? Я отслеживаю твой телефон с помощью «Эксплорика». Ты почему-то не в Москве, а уже в Калининграде, причем буквально в двух шагах от третьего форта. Заклинаю тебя всеми святыми, не вздумай туда лезть. Тем более не один, а с кем-то еще. Ты-то, может быть, и выживешь, а твой твердый лоб любую кувалду сломать можно, а вот те, кто рядом, погибнут из-за твоего безрассудства». «Ты чего завелся?» «Снова перебил я Эдика, остановишь необычный для полковника поток слаблудия. о в И вообще, хватит на меня орать». «Да, мы сейчас недалеко от третьего форта». «Я не ору, я предупреждаю», — уже на тон ниже ответил полковник. «Калининград — большой город. Выбери другое место для прогулок. А к этим развалинам больше не приближайся». «Скажите, пожалуйста». Саркастически протянул я. «Мы никуда не собираемся лезть, а приехали по делам. У моего калининградского приятеля здесь рабочее место. Он металлоломом занимается». — Скажи своему расплывчатому глазастику, чтобы карту увеличил. Здесь гаражный кооператив, в котором находится пункт приема. — Странные у тебя друзья, однако, — проворчал Эдик, вроде как немного успокоившись. — Но я же говорю тебе абсолютно серьезно. К третьему форту не приближайся. Желательно, чтобы ты вообще больше не появлялся в том районе, иначе можешь просто исчезнуть. — Эдик, это все интересно и очень загадочно. «Внутри действительно все зудело от любопытства, но выяснять, что и как, сейчас было бы неправильно. У меня к тебе тоже есть вопрос, но прямо сейчас мы с Мироном озабочены поисками пищи. Давай я перезвоню тебе через полтора-два часа, и мы спокойно поговорим. «Обжоры», — вздохнул Эдик, — «я очень надеюсь, что ты меня услышал. Кроме того, ты мне должен объяснить, почему вы улетели в Калининград вчера, а не послезавтра». Вообще-то у нас были планы встретиться и поговорить. «Правильный ответ — потому что...» объявил я полковнику и нажал кнопку завершения вызова. Может быть, конечно, выглядело это грубо, но меня, если честно, Эдик со своим и эксплориком начинают злить. От одного никуда не спрячешься, второй нотации читает по поводу и без. В конце концов, он меня отец, чтобы я отчитывался ему о каждом шаге. А с другой стороны, я банально не знал, что ему ответить. Какая вожжа мне под хвост п о п а л и заставила сорваться за тысячу с лишним километров? Да кто же я знает? Я сунул телефон в карман и посмотрел на Мирона с Костяном. Кузнечик продолжал возиться вокруг плиты, а Мирон писал сообщение на смартфоне. Наверное, Натахе в любви признается. Вот как так бывает? Здоровый кабан, а жену боится еще больше, чем я, Светку. Ну что, может быть, все-таки съездим позавтракать? Просил я, о б р а щ а ю с ь к обоим, но в первую очередь к Мирону. «Естественно», — воодушевлённо воскликнул мой напарник. «У меня уже желудок прилип к позвоночнику, и это ощущается весьма неприятно». «Костя», — обратился к приятелю, — «вот всё-таки с нами сгоняешь, а то скоро тебя при сильном ветре даже твои железки не спасут. Наши люди в кофейнях не завтракают», — и я з в и т е л ь н о заявил Костя, а затем вздохнул и добавил, — «я не поеду, сейчас совсем никак». «Но вы мне всё-таки что-нибудь вкусное привезите!» «Красавчик!» — прокомментировал Мирон. «Сразу видно, опытный предприниматель. Всех напряг, всех организовал». «Ну, раз вы такие добрые, то можно две булочки!» Рассмеялся Костян. «Только вы, чтобы открытие кафешек не ждать, на площадь езжайте. Там точно есть что-нибудь круглосуточное. Если не завтраком, то, по крайней мере, кофе с плюшкой точно будете обеспечены». Вот теперь этот город начинает нравиться мне гораздо больше. Мирон с удовлетворением отодвинул себя большую тарелку и сыто откинулся на спинку полукресла. Огонечки яркие, яичница с беконом вкусная. е щ ч с кофе оценим. Костян оказался абсолютно прав. Площадь Победы была самым центром города, если не географически, то, по крайней мере, со стратегической точки зрения. администрация города, самый крупный торговый центр и огромный храм. Здесь же в шаговой доступности располагались силовики и несколько офисных центров. Естественно, что здесь просто обязано быть место, где кормили в любое время дня и ночи. Площадь, кстати, была совсем не похожа на ту, которая осталась в моих воспоминаниях. Обязательный для таких мест памятник вождю мирового пролетариата куда-то уехал и больше не показывал рукой в сторону общественных туалетов около стадиона. Впрочем, других вариантов у него все равно не было. Территория храма начиналась как раз в районе бывшего постамента. Торговые центры тоже похоронили под собой знаковые места из прошлого. Вместо одного когда-то цвел сиреневый сквер, видавший все стороны этой жизни, а другой возвышался на месте легендарных грибов, летних зонтиков, под которыми пили пиво, если не все жители города, то как минимум половина. а какие фестивали пенных напитков здесь проводили. у ш л ы е ребята вывозили пустые бутылки камазами и за одну ночь становились миллионерами. Винни, хватит ностальгировать. Отлёк меня от воспоминаний голос напарника. Перед нами как раз поставили кружки с дымящимся кофе, и Мирон, решив, что в животе ещё осталось немножко места, попросил принести Наполеон. Расскажи лучше, зачем э т и к звонил. Я так понял, что он опять недоволен, что мы не его подчиненные и строим не ходим. Все как обычно. Пожил й плечами, раздумывая, какой именно кофе я хочу. Совсем черный или все-таки добавить немного сахара. Учил жизни и умолял не лезть в разные неприятности. Он что, уже в курсе про ночной визит призрака? Непритворно удивился Мирон. Откуда? Да нет. Усмехнулся я, д о б а в л я ю в напиток ложечку сахара. Битва с самим собой силой воли в очередной раз показалась проиграна. Если бы он знал, то вопли и венера в учении было бы в два раза больше. Нашему другу просто стало очень любопытно, почему я ему не звоню, поэтому он в очередной раз с помощью эксплорика отследил по телефону наше местоположение и очень возбудился, узнав, что мы в районе третьего форта. Не знаю почему, но Эдик категорически против, чтобы мы совали нос в это место, а в идеале так и вовсе к нему не приближались. «Знаешь, — чуть понизив голос, в котором теперь слышалась явная смешинка, — ответил мой напарник, — почему-то именно теперь мне захотелось побродить по этой крепости еще больше. Любопытство — это грех, — покачал я головой с удовольствием, отпивая большой глоток кофе и отмечая, что он з а в е д е н и е очень даже приличный, тем более что мы прилетели в город совсем по другому поводу. «Возможно, что когда-нибудь приедем еще раз побродить и поискать несметные сокровища. Хотя я, наверное, соглашусь с Костяном. Все более-менее прилично и уже давным-давно нашли». «Да ладно», — не согласился со мной Мирон, — «а как же янтарная комната? Ее до сих пор ищут». «Слушай, а вот это действительно уже легенда», — махнул я рукой. «Во-первых, нет точных свидетельств, что именно привезли сюда». потому что в сорок первом году я н т е р н а я комната как минимум месяц была бесхозной в Екатерининском дворце. Ее просто-напросто не успели в ы в е с т и вовремя, потому что когда в спешке попытались демонтировать, то панели начали буквально рассыпаться в руках. «Не знаю», — крутил головой напарник. «Я где-то читал, что немцы ее буквально за пару дней вывезли. А одно другого не отрицает», — возразил я ему. Есть много свидетельств, что в Кенигсберге комнату создавали практически заново. Поэтому, скорее всего, те самые семь солдат, которые, по уверениям историков, за два дня разобрали янтарный кабинет, просто свалили в ящики куски панелей, не особо сильно заморачиваясь их сохранностью. Ну и ладно. Допустим, что немцы все сделали заново. Не успокаивался Мирон. Где это новое? Ты представляешь, сколько денег можно заработать? «Не все в этой жизни меряется деньгами», — улыбнулся я. «Хотя именно в этом случае лично мне кажется, что янтарную комнату давно нашли и продали. Причем по личному указанию Сталина». «Чего?» — чуть не поперхнулся кофе-напарник. «Ты в своем уме?» «Это мое личное мнение», — с нажимом произнес я. «Но мне кажется вполне логичным. Есть много свидетельств того, что на момент штурма города Янтарная комната еще была в Кенигсберге. А после взятия Сталин поручил найти ее лично Берии. Те б о л к о д а в ы были не читы н ы н е ш н и м к л а д о и с к а т е л е м И кто бы как ни думал о Лаврентии п а л ч е Организатор он был отменный. Так что я просто уверен, что янтарную комнату нашли и по-тихому продали, скорее всего, какому-нибудь частному коллекционеру. «Вот тут, мне кажется, ты перегибаешь». Упрямо помотал головой Мирон. «Сталина можно обвинить в чем угодно, но только не в попытках личного обогащения». «А я и не сказал, что они с Берией решили банковский счет пополнить», — возразил я другу. «Но ты вспомни, какое время было. Штаты с Британией внезапно вспомнили, как много тушенки они нам по Ленд-Лизу поставили и выставили счет на очень и очень кругленькую сумму. Так что, скорее всего, Сталин просто решил из двух зол выбрать меньшее». «Трофейные команды, которые вывозили с территории Германии всякие ценности, возникли не просто так. Нам было нужно восстанавливать экономику и платить по счетам, а янтарный кабинет мы как-нибудь потом еще один сделаем. Тем более, что при разделе территории СССР отжал будущий Калининград, где 90% его мировых запасов». «Не знаю», — протянул Мирон с сомнением, — «вроде как и логично звучит». Но все равно не верится, что за семьдесят лет нигде не протекло. Неужели никто не додумался похвастаться? Ты просто никогда не сталкивался с истинными коллекционерами. Усмехнулся я. Зачастую таким товарищам совсем не нужны мировая слава и всеобщая известность. Их душу согревает само осознание того, что у них есть что-то, чего нет у других. Да ну тебя! Совсем расстроился Мирон. Всю малину испортил. «Ты Эдику звонить будешь?» «Сам же говорил, что обсудить с ним что-то хочешь». «Надо бы», — согласился я с ним. «Но лучше это будет сделать на улице». Я махнул рукой официантки, попросил сделать нам кофе с собой в бумажных с т а к а н ч и к а заодно рассчитать за недавнее пиршество, и, надевая куртку, двинулся к выходу. В этот раз голос Эдика не был сонным, но и радости от моего звонка я тоже не услышал. «И снова здравствуйте, Эдуард Алексеевич». Преувеличенно бодрым голосом начал я, услышав голос полковника в трубке. «Судя по нездоровому энтузиазму, вы с Мироном уже успели позавтракать и теперь готовы сунуть голову в очередную неприятность». Эдик, видимо, был чем-то недоволен и по ощущениям вообще разговаривал со мной, прижимая телефон к плечу головой, а сам параллельно что-то печатал. Поручиться, конечно, не могу, но мне почему-то казалось, что я слышу именно звук клавиатуры. «Позавтракали». Согласился я с полковником. Причем, надо признать, очень вкусно и сытно. Вот только мы никуда голову не суем, а наоборот, хотим помочь местным жителям обрести вечный покой. «Андрей, ты дурак?» Судя по звуку, от неожиданности Эдик поперхнулся воздухом. «Думай головой, когда говоришь что-то, а то порой совсем неудобно за тебя получается. Какой вечный покой? Ты что, там уже хряпнул с утра пораньше?» «Блин!» Смутился я. Получилось и впрямь немного двусмысленно. «Не кипятись, Эдик. Просто не совсем удачно выразился. Сейчас все объясню». Я кратко пересказал полковнику ночной разговор с призраком хозяина усадьбы. «Так-то мне понятно, что призрак сам по себе большой опасности представлять не может. Ну, побродит по улицам, народ попугает». Объяснял я Эдику суть проблемы, с которой мы столкнулись. «Но вот эти его слуги меня откровенно смущают. Они более чем осязаемы». Я это прямо на себе успел почувствовать. У меня нет слов, одни эмоции. Вздохнул Эдик. Если не в одну историю, так в другую. Ладно, бесполезно с тобой сейчас разговаривать. Опять причитать начнешь, что ты не виноват. Оно само так получилось. Полковник сделал паузу, то ли ожидает меня какой-то реакции на свои слова, то ли собираясь с мыслями, а затем продолжил. Простого призрака можно и мотюгами отогнать. Медленно начал он, как будто сам с собой размышляя вслух. Некоторые, правда, имеют наглость возвращаться. Но это уже частности. Но вообще вопросов больше, чем ответов. Почему пробудился именно этот товарищ? Гораздо логичнее было ожидать появления основателя усадьбы. Может быть, его прокляли при жизни? Девку снасильничал из прислуги или слугу жизни лишил? Предположил я. Хотя, согласен, скорее всего, прояснять надо момент с потревоженной могилой. «Стройка идет на месте фамильного кладбища? Или конкретно его похоронили как-то неудачно?» «Ну я-то откуда знаю?» — хмыкнул Эдик. «Извини, но запомнить с е могилы мой мозг не в состоянии. Ты там на месте, тебе и карты в руки. Но в любом случае, должен быть какой-то материальный предмет, питающий хозяина силой. Кулон, перстень, жезл. Никак иначе материальных слуг он призвать не смог бы. Так что при следующей встрече смотри повнимательнее». «Помощь нужна!» Сделал я голос по жалобни. е «Может быть, у тебя найдется в Калининграде какой-нибудь надежный товарищ?» «Раньше думать надо было», — язвительно ответил Эдик. «До того, как ты внезапно в Калининград сорвался». Я засопел в трубку, подбирая слова для саркастического ответа, но полковник не дал мне такой возможности. «Я дам твои координаты одному местному товарищу», — быстро сказал он мне. «Но предупреждаю». Тебе с ним будет трудно, он крайне своеобразный». В устах Эдика это было серьезной характеристикой. Я уже было хотел отказаться от столь лестного предложения, но полковник, как всегда, завершил разговор без предупреждения. Я чертыхнулся и убрал телефон в карман куртки. Площадь понемногу становилась все более оживленной. Я закурил сигарету и поежился, наблюдая, как толпятся люди на автобусной остановке, а машины начинают собираться в небольшие пробки перед светофором. «Хорошо, что сегодня дождя нет», — прочитал мои мысли Мирон, появляясь из кафе с двумя стаканчиками горячего кофе. Он, кстати, оказался менее забывчивым, чем я, и взял еще несколько круассанов с разными начинками для к о с т я н н у и что, господин полковник, что-нибудь полезное рассказал?» «Да как тебе сказать?» — п о ж и л а плечами. «В общем-то, ничего нового. Пообещал помощь от местных товарищей, но как-то не очень уверенно». «Слушай, а ты у этого призрака какую-нибудь печатку на руке заметил? Или кулон?» «Я вот не помню. А Эдик утверждает, что непременно должен быть материальный предмет, который дает ему силу». Мирон сделал глоток из стаканчика, затем задумчиво почесал затылок. «Не помню, если честно», — задачина сказала. «Но я как-то особо не разглядывал их, да и голова трещала, маму, не горюй. Хотя тут я должен с нашим общим товарищем согласиться». с о р е е всего, какой-нибудь предмет есть. Что-нибудь, символизирующее принадлежность к семье или какому-нибудь обществу. Тогда, возможно, его с этим перстнем или кулоном вместе похоронили. Ну, ладно, вздохнул я. Будет возможность, тогда и посмотрим, что там за украшение. Поехали обратно к Косте? Подожди, восстановил меня Мирон. Андрюха, давай какое-нибудь оружие купим. Я реально себя неуютно чувствую. «Ну и как ты себе это представляешь?» Ошарашенно смотрел я на него. «Что ты хочешь купить? Ствол?» «Так это нам на рынок надо было лет двадцать назад идти. Вот тогда, да, полное раздолье. Можно было не только пушку, но и гранатомет купить. Причем практически по цене металлолома». «Да сдался мне твой пистолет!» Улыбнулся Мирон. «От людей мы всегда отбиться сможем. Нам надо что-нибудь серебряное найти. Желательно такое, чтобы с собой носить можно было». «Серебряная?» — задумался я. Определенная логика в словах Мирона, конечно, имелась. Вот только где это можно найти в такую рань? Я пока не представлял. Хотя адрес прежний. Рынок, он и в Африке рынок. «Пошли!» — поежил свет предвкушении прогулки. «Но будь готов к тому, что мы еще успеем здесь несколько раз замерзнуть». И мы пошли. Пофотографировались на фоне храма. Посмотрели на спортзал «Динамо». Согласились, что с улицы и смотреть особо не на что. Хотя само по себе сооружение еще было довоенным. Но сегодня об этом мало кто вспоминает. Зашли на рынок и убедились, что для наших потребностей магазинчики еще не работают, поэтому прогулялись дальше. Сделали несколько селфи на фоне музея янтаря и произвели фурор среди местных торговцев, купив, наверное, килограммов 5 янтарных поделок. Знаете, когда попадаешь в такие места с Мироном, особенно если у него еще и деньги с собой есть, то ожидать чего-то другого сложно, тем более считать его покупки в штуках. О, эти бусы Натахе понравятся. Или вот эти? Ай, ладно, давайте все, мы дома разберемся. Непонимающая продавщица сначала д у м а ю т что над ней издеваются, но потом ее лицо расплывается в счастливой улыбке, и она начинает судорожно паковать ожерелье по пакетикам, не забывая при этом рекламировать прочий ширпотреб. «Мирон, я от тебя реально валяюсь!» Выговаривал я другу, не переставая улыбаться и наблюдая, как он пыхтит, перекладывая из руки в руку множество маленьких пакетиков. «Ну ладно, 10 б у з для Наташки. Зачем тебе 5 т ь зажигало?» «И пепельница. Куда ты собираешься пепельницу деть?» «Я дику подарю», — пробурчал Мирон, жутко не любивший признавать свою неправоту в подобных ситуациях. чтобы с понтом дело курить, приходя к нему в отдел. «Больно надо?» — поежился я, вспоминая не самые приятные впечатления от посещения в о т ч и н ы полковника. «А ящик магнитиков зачем?» «Потому что я не жлоб, как ты, и буду дарить их всем желающим», — в очередной раз поменял руку Мирон. «А ты почему ничего с в е т к и не купил?» «А зачем?» — п о ж и л о й плечами. «Наташка выберет одни бусы, а я остальные заберу». Вот и подарок будет. Из принципа ничего не отдам, обещал Мирон, раздосадованный моей меркантильностью. Еще и Натахе скажу, чтобы в Инстаграм селфи выложила. Тогда ты точно по шапке получишь. Я рассмеялся и не стал продолжать спор. Моему другу и так сейчас тяжеловато. Магазин, в который мы в итоге пришли, специализировался не на ювелирных изделиях, а на дорогих подарках. Сначала я не совсем понял, что именно хочет купить Мирон, но, сообразив, восхитился в простоте и гениальности его замысла. «Друга порадовать хочу», — вешал лапшу на уши мой напарник-продавщица, рассказывая только что сочиненную историю. «Человек богатый, из тех, у кого все есть, а подарок нужен». «Ну, я даже не знаю», — растерянно с м о т р е л на него девушка. «У нас есть столовое серебро». «Вот, посмотрите, великолепный набор». Я понял, что это надолго, и отошел к витрине, разглядывая самые разнообразные курительные трубки и наборы для их чистки. «Да нет, красавица!» Соловьем разливался Мирон. «Он сам по себе дядя крупный. У него эта вилочка в ладошке потеряется. Надо что-нибудь посолиднее. Знаете, есть такие вилки для мяса с двумя зубьями. Большие!» и показывал руками что-то по размеру напоминающее метательное копье римского легионера. «Я не знаю», — терялась от подобных объяснений продавщица, но терпеливо продолжала приносить моему другу все новые и новые образцы. Я вздохнул и перешел к витрине с хрустальными рюмками и чашками. Наконец, минут через десять Мирон торжествующе крикнул, «Вот, девушка, вы чудо!» Мой напарник размахивал огромной, почти метровой вилкой, с двумя устрашающими зубцами и радовался, как ребёнок. «А здесь правда чистое серебро, это точно?» Наконец немного успокоился Мирон и обратился, к о ш е л е в ш и й от взрыва эмоций продащица. «Ну да». Бедная девушка уже ничего не понимала, поэтому просто ткнула пальцем в выбитую основание ручки пробу. «Это 830-я проба. Ручка из красного дерева, эксклюзивная вещь». «Отлично!» — перебил её Мирон. «Тогда дайте две, мне и моему другу». «Она в единственном экземпляре», — пролепетала продавщица. «Я же говорю, уникальная вещь». «Ну что ты будешь делать?» — сокрушенно вздохнул напарник. «Что за город? Даже приличную вилку купить — это проблема». «Расплачивайся», — посоветовал я ему. «Мы сначала на тебе качество изделия опробуем, а потом, может быть, вторую закажем». «Что это сразу на мне?» — обиделся Мирун. «Смотри, з у б ь какие». «Спокойно вбок можно сантиметров на десять вогнать. А если заточить с боков, то и рубить можно». Глаза продавщицы стали похожи на маленькие блюдца. Судя по всему, она потихоньку уже молилась, чтобы мы ушли поскорее. Я только махнул рукой и достал телефон, чтобы вызвать машину. Хотел бы сказать, что такси домчало нас до точки Костяна достаточно быстро, но с грустью констатировал, что еще немного, и Калининград застынет в одной большой пробке. «Москву можно ругать сколько угодно, однако в ней огромное количество дорог, и они почти все широкие. Если случается авария или кто-то сломался, то неприятность можно объехать. Если не здесь, то по параллельному маршруту». Калининград же был заложником дорожной сети, заложенной еще в середине прошлого века. Узкие улицы при всем желании не могли вместить резко возросшее количество транспортных средств на дороге, а бесконечные торговые центры только вносили сумятицу, благодаря тем, кто подъезжал к ним или, наоборот, стремился отъехать. Ко всему прочему, снова начал накрапывать мелкий дождь, что совсем не ускоряло, а только замедляло дорожное движение. В результате дорога от центра на окраину, которая в обратном направлении с утра, мы пролетели буквально за 15 минут, сейчас превратилась в труднопроходимый квест на час с лишним. «Да уж», — вывалился Мирон, и з б ё р з ш и й у нас «Рено», и без промедления полез в багажник за своими многочисленными покупками. Пробки у вас, конечно, злые. «А я уж решил, ч т о вы на экскурсию отправились». Вышел из гаража Костян с куском пиццы в руке. «Вас ждать так из голода умереть можно?» «Это от ваших пробок умереть можно», — проворчал Мирон, не переставая выгружать из багажника пакеты и составляя их на сухое место под козырьком. «Мы пока ехали, я снова проголодался». Такси уехало, т ч а я н н о буксую по грязи, но, думаю, что щедрые чаевые, которые я оставил, несколько примирили водителя с текущей д е й с т в и т е л ь н о с т и Сейчас бы кофейку горячего. У кузнечика вроде чайник был. А я тут праздную немножко. Покаялся Костя, глядя на нас хитрыми глазами. День оказался очень удачным. Смотрите, что я нашел в плите, которую мне Иваныч с утра притаранил. Он достал из кармана джинс какой-то предмет и протянул его нам на открытой ладони. Мы с Мироном уставились на находку, затем посмотрели друг на друга, а потом на Костяна. «Ну, даже не знаю», честно сказал я другу, глядя на находку. «Стоит ли тебя поздравлять с этим?»